Глава 7.8 Провокации Если бы я неожиданно умерла, ты бы женился снова? Конечно, нет. Нет? Почему это нет? Тебе не нравится быть женатым? Ну при чем тут это? Еще как при чем? С какой стати ты не хочешь больше жениться, если ценишь брак? Ну хорошо, женился бы. Если тебе от этого легче. А женился бы, значит. Ну да, мы же об этом разговариваем. И ты бы с ней спал в нашей кровати? А где мне по-твоему с ней спать? И ты бы вместо моих фоток везде бы её поставил? Ну, думаю, да, конечно. И ты бы ей позволил водить мою машину? Нет, у неё прав нету.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 отношениях с друзьями и тому подобных женщина касается такой темы и смотрит на реакцию мужчины если мужчина реагирует эмоционально то женщина потом будет использовать эту тему для манипуляций например после провокации мужчина рассказал женщине о том что он ссорит с приятелем если нужно будет втереться в доверие то женщина будет заводить разговор на тему болезненно для мужчины и И демонстрировать сочувствие и солидарность если ей выгодно будет снизить его самооценку то эта же тема будет использована для того чтобы обозвать его ничтожество который никому не нужен если нужно монополизировать влияние на мужчину осечь от него его друзей она будет использовать эту ссору с приятелем чтобы охаять все его окружение которое не выгодно одной из стандартных провокаций является игра на ревность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 Жена, дочка и оформленная на жену. «Давай оформим на меня, милый. Ты же мне доверяешь?» Квартира. Жена зарабатывала немного, но он тоже, но жили стабильно, как все. Однако у жены умер брат, и она унаследовала его квартиру. Появилась возможность жить в одной квартире, сдавая другую, богаче. Однако муж в этой ситуации становился уже не партнером, элехоу страневым конкурентом. Чтобы избавиться от него, жена провернула следующую операцию. Она дожидалась тех нечастых случаев, когда он приходил домой выпимши и начинала его провоцировать. Доводила его до исступления, а потом выскакивала на лестничную площадку и звонила в квартиры соседям. Так она нарабатывала свидетельскую базу, что муж регулярно пил и избивал её. Он так ничего и не понял, пока она не вызвала милицию и его не увезли. А когда утром он вернулся, замки уже были сменены. Дочку женщина настроила тоже против него. Женщины объединились против мужчины. Классика. Мужчина оказался на улице. Глава 7-9. Разводки. Разговоры двух подруг. Глава 7-9. Разводки.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 по следующим разводам при современном матриархальном законодательстве в результате этой мошеннической комбинации мужчины теряют и детей, и все свои многолетние стратегические инвестиции в семью, и часть своих будущих доходов. У женщин есть такое понятие сходить замуж. То есть с помощью брачного лохотрона изъять у мужчины его ресурсы. Голова 710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 Я показывал женщине якобы уязвимое место, ложную цель. Я наблюдал, как она потом пыталась использовать эти ложные цели для прицельных психологических ударов, для попыток манипуляции. Можете попробовать, это забавно. Второй приём. Нам нужно поговорить. Суть приёма заключается в том, что время для разговора выбирается женщины по единственному критерию Это будет время самое неудобное для мужчины. Например, когда он пришёл с работы уставший, и у него нет сил спорить с женщиной. Жена затевает с ним разговор о том, куда поехать в отпуск. Он хочет растянуться на диване, посмотреть футбол и умирает от голода. И ему будет не просто отстаивать свою точку зрения, подбирая аргументы. Или, например, женщина может заныть во время полового акта ей очень понравилась норковая шубка. Например, она может закатить истерику с суицидным шантажом именно в тот момент, когда мужчина устал, и смертельно хочет спать, а на завтра ему предстоит тяжёлый и ответственный день. Ему нужно вставать завтра на свет не заря, ехать в командировку. И он только-только собрался уснуть, предвкушая долгожданный отдых, и уже начал проваливаться в сон, Именно в этот момент женщина произносит фразу: "Нам нужно поговорить" тем особенным тоном, который мужчина называет комбинацией чувства обречённости и рвотного рефлекса. На естественную фразу: "Дорогая, я умираю от усталости. У меня завтра выезд в 5:00 утра. Давай несись" следует её произнесённая взгливо угрожающим тоном фраза: "У тебя нет никогда на меня времени".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 Этот приём очень широко применяется женщинами для управления посторонними мужчинами. Например, когда женщине нужна бесплатная помощь с её компьютером или автомобилем, то она напускает на себя беспомощный вид и просит о помощи какого-нибудь мужчину. При этом она смотрит на него восхищённым взглядом и хлопает ресницами. Применяя этот приём вместе с постоянными жалобами в политике, женщина успешно создаёт иллюзию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 Хрестой приём сбить с толку. Женщине выгодно скрыть от мужчины мотивацию своих поступков и продавить своё решение. Поэтому она старается сбить с толку мужчину, обеззарожить его, нейтрализовать его аргументы. Например, одна моя подружка в самом неожиданном месте разговора вдруг говорила: "Не ори на меня". Пока я соображал, что к чему, и все говорил обычным тоном. Я правда чувствовал, что я нервал как-то глупо. Я терял цепочку разговора, а она легко перехватывала инициативу. Более жёстким вариантом приёма является давление на уверенность мужчины в его адекватности. Сомневающийся в собственной адекватности мужчина не способен отстаивать свою точку зрения. Седьмой приём слёзы. Универсальным и очень эффективным оружием, помогающим женщине лгать А за одной воспитывать комплекс вины, играть в беззащитность, выставлять высший приоритет своим словам, сбивать мужчину с толку и так далее, являются слёзы. Чуть только мужчина начинает разоблачать женщину в лжи или притворстве, она тут же заливается слезами, произнося клятвы, оправдания или встречные претензии. И мужчина либо верит, либо смягчается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 Восьмой прием. Хватит капризничать. Унизительная насмешка. Если мужчина отстаивает свои интересы, а женщине это невыгодно, то женщина говорит что-нибудь вроде «Ну, раскапризничался». Варианты. Уси-пуси устал, уси-пуси заболел, уси-пуси женщинка его обидела, утепуте бедненький ты мой. Кто же же это тебя так разобидел? Ути пути раскопризидился. Не тому подобное. Женщина таким образом демонстрирует сомнение в нём как в сильном самце, достойном спаривания. Может демонстрировать оскорбительную жалость, показывая ему, что он жалок. То есть она позиционирует поведение мужчины как детское или ущербное, недостойное настоящего мужчины. Если мужчина психологически слаб, то он прекращает отстаивать свои интересы после такого воздействия. Например, несмотря на то, что устал или болен, выполняет распоряжения женщины. Женщине же, напротив, на правах слабой разрешается капризничать, то есть заявлять о своих желаниях и интересах. Приём направлен на создание для женщины привилегированного положения. 9-й приём Мужчина плохой. Женщина обычно выдаёт огромное количество негативной информации о своём или чужом мужчине. Цель таких действий комплексная. Во-первых, заручиться психологической поддержкой окружающих заранее на случай конфликта с мужчиной. Во-вторых, заявить, что она женщина хорошая и права. В-третьих, подавать сигнал самка в проблемах, спасите.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 Лишь бы не дома с женой. Особенно активно женщины шельмуют бывших мужей. Они обычно крайне незаинтересованы в том, чтобы окружающим были известны истинные причины развода. Поэтому настойчиво формируют вокруг себя выгодный им информационный фон. Какую разведёнку не послушаешь? У всех муж бил, пил, изменял, не уделял внимания, то не ядец, козёл, наркоман, извращенец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 Приём применяется в комбинации с предыдущим приёмом. Женщина, если ей нужно одержать психологическую победу над мужчиной, привлекает на свою сторону женщин, либо уже обработанных мужчин. Она говорит: "Ну вы посмотрите на него". И далее выдаёт нелестные характеристики в адрес мужчины и выгодной ей интерпретации и оценки его поведения. Вовлечённы в спор посторонние люди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 или в кабинете начальника. Одиннадцатый приём. Ну, и где ты был? Что делал, чем занимался и тому подобное. С появлением сотовой связи появился новый вариант. Ты где? Вопрос женщине нужен для того, чтобы заставить мужчину отчитываться. Приём позиционирует её как начальника, а мужчину как подчинённого. А также, чтобы отыскивать в его ответы пункта, за который можно зацепиться, чтобы следующим шагом заставить его оправдываться. Женщина в режиме доминирования задаёт вопрос и не запоминает ответа, так как жизнь мужчины, как таковая, ей уже не интересна. Он уже подчинён. Управление им рутина. И она просто отрабатывает технологию психологической обработки. Ответ мужчины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 тёща равно мама применяется тёщами для захвата власти в молодой семье. Сначала тёща притворяется добренькой и говорит зятю: "Называй меня мамой". А затем, на правах матери, начинает называть его на ты и диктовать, что и как делать. Оказывает дополнительное психологическое давление, помогает жене проводить инверсию доминирования. Тёща устойчиво доминирующая женщина пострепродуктивном возрасте. Она привыкла доминировать в своей семье, и она стремится подмять под себя молодую семью, занять место лидера в иерархии. Ни в коем случае не следует позволять тёще сближаться с вами. Требуйте, чтобы ваша тёща называла вас исключительно на вы и по имени-отчеству, соблюдала дистанцию, чтобы как можно реже бывала у вас в гостях, причём исключительно по вашему приглашению иначе вы непременно окажетесь под перекрёстным огнём тёща это не член вашей семьи, а совершенно чужой человек без права даже совещательного голоса, как сосед. Конечно, бывают очень милые и доброжелательные тёщи, но это исключение из правил. Ни в коем случае не допускайте никакого, даже малейшего вмешательства тёщи в дела вашей семьи, тем более совместного с вами проживания.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 чтобы окунуться в атмосферу истеричного шельмования образа мужчины. А в мужчинах везде слышится негатив, негатив и только негатив. Таков механизм информационно-психологической поддержки матриархата. Глава 7.11. Сексуальный террор как средство управления мужчиной. Встречаются два старых приятеля. Ну как ты там?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 и не делает подарков, не подходит для секса. У цирковых дрессировщиков этот приём называется закреплением и поощрением поведенческого элемента. Глава 7.12. Отказ в сексе как инструмент дрессировки. Шок, сенсация. Учёные обнаружили пищевой продукт, на 90% снижающий потребность женщин в сексе.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 Женщина отказывает мужчине в близости без видимой на то причины. Она никогда не скажет честно: "Милый, если ты не купишь мне эту очаровательную норковую шубку за 1000 долларов, можешь даже не заикаться о сексе 3 месяца кряду". Женщина действует намёками. А заметил ли ты, милый, в какой очаровательной норке красовалась эта стерва Наташка? Это ей муж подарил. Другой вариант. Застаёт перед витриной магазина мех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 Интересно, что женщины, прибегающие к сексуальному шантажу, не считают себя продажными. Хотя по большому счёту какая разница, на панели за деньги или в семейном ложе за шубу. Бороться с постельной дрессурой сложно, так как корни её кроются в раннем детстве. Представьте себе малышку, любимицу мамы и папы, которой вдруг отказали в просьбе. Ребёнок не плакал, не просил, просто надо губки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 Так как отказ в сексе очень унизителен для мужчины, то многие мужчины начинают бояться вообще проявлять инициативу в этом направлении. Не хочется нарываться на унижение. Поэтому мужчина предпочитает снимать напряжение мастурбацией, делая вид, что ему не очень-то и нужно. Тем более, платный секс всё равно не приносит эмоционального удовлетворения. Так во многих семейных парах секс становится совсем редким явлением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 инстинктивно реагируют на неё, как на старую и неадекватную